«Ведь какой расчет?» — говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половче. «Они, видите, поехали прямой дорогой, только у хабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкой, укатный, мне лишние четверсты наплевать». И вдруг дико вскрикивает. «Ей вы, крылатая!» «Господи!» — думает Александров.